Глава третья. Заказ. Возле трактира, купаясь в густых, как сливки, сумерках, стояла большая карета, запряженная четверкой пепельно-серых лошадей даролистской масти. Лошади косились на стражников и нервно фыркали. Не только люди хотели провести ночь под защитой надежных стен. Только сейчас я увидел, что окна экипажа забиты толстыми досками. Это чтобы я не сбежал, буркнул я, забираясь в экипаж и садясь на мягкую скамейку, обитую красным бархатом. Дорогой экипаж, не каждому по карману, а четверка даролейских лошадок и вовсе стоит баснословных денег. Это чтобы тебя в темноте кто-нибудь не выдернул из окна, кто-нибудь очень голодный ответил севший напротив меня Фрагу. Мы поехали по ночным улицам, и я только успевал подпрыгивать, когда колесо наезжало на особенно выступающий из мостовой булыжник. Барон молчал, иногда бросал на меня хмурые взгляды, и мне оставалось только вслушиваться в цокот копыт лошадей, сопровождающих стражников, и строить догадки, куда же меня везут. К чему весь этот маскарад? Чтобы доставить меня в серые камни, барон с тем же успехом мог повязать мою скромную персону прилюдно. Впрочем, я сам виноват в своих бедах. Слишком расслабился в последние два дня. Высказывал плохое мнение о страже, и надо же такому случиться, что буквально через несколько минут эта стража оказалась прямо передо мной. Быстро меня нашли. Или кто-то по доброте душевной рассказал, где я? Еще один интересный вопрос. «Кто желает со мной встретиться?» Сразу видно, парень наделен большим влиянием, раз за мной послали самого фрагу Лантена. Интересно, что этому незнакомцу от меня понадобилось? Оплата за причиненные когда-нибудь неудобства? Надеюсь, что он не из магов. Не хотелось бы провести остаток своей жизни в шкуре жабы или даролистца. Я тихонько хихикнул себе под нос, привлекая хмурый взгляд барона. Еще неизвестно, что хуже — тело жабы или козло человека Я бы, наверное, выбрал первое, потому как даролистцев в Авендуме любили меньше жаб. Лучше быть маленькой и зелёной квакушкой, чем большим и тупым козлом. Ой, что-то ты развеселился, Гаррет. Не к добру. Хотя почему не к добру? Арбалет и нож у меня не отняли, так что, если представится случай, я еще повоюю. Жаль только, что магические артефакты оставил дома, в тайнике. Ну и так неплохо. Внезапно Возница остановил карету, и парочка ретивых стражников распахнула дверь экипажа. Ночь вдохнула мне в лицо прохладой. Даже летом в Авендуме довольно холодно, сказывается близость к безлюдным землям. И лишь к августу на город падает благословенная жара, да и то на пару недель, а затем... Ветра с холодного моря принесут дожди. В Леостер самое северное королевство Сиалы, поэтому с погодой тут не очень. Вылазь, вор! От одного из стражников несло крепким чесночным духом, и я невольно поморщился. Это что, такая увеселительная прогулка, стараясь не терять присутствие духа, спросил я у барона. — Хватит прирекаться, Гаррет. Делай, что тебе сказано, и будет у нас мир и любовь. Я многозначительно пожал плечами, показывая, что любовь барона во всех ее проявлениях нужна мне как даролистцу зубочистка. Хмыкнул и спрыгнул на каменную мостовую, оглядывая окрестности. Улочка была пустой, темные дома нависли над нами, как зам до да морт. По другой стороне улицы тянулась высокая стена. Так, значит, мы где-то возле внутреннего города. Из городской канализации уже появились тоненькие и робкие язычки серо-желтого тумана. Он еще стелился, низко прижимаясь к мостовой, и не решался подняться выше. Но пройдет несколько часов, и туман вновь, как каждую июньскую ночь, накроет город густым покрывалом, которое продержится до самого утра. В этот раз на улице стояла непроглядная темень. Облака закрыли небо густыми тушами, и свет лился только с факелов стражи и масляных фонарей, висящих на карете. Стражники внимательно вглядывались во мрак, держа арбалеты под рукой. «Не двигайся, вор!» — со скрытой угрозой в голосе произнес чесночный приятель, а затем стал тщательно обыскивать меня. Вот в подставленную другим стражникам суму лег арбалет, затем чехол с болтами. Потом чесночник было завладел кошельком с монетами, но барон грозно цыкнул из кареты, и стражник торопливо отдернул руку. — Кошелек оставь, морда! — произнес фрагу. — Чист? Оружия нет? Стражник еще раз торопливо ощупал меня, достал из потайного кармана на поясе отмычки из-за голенища сапога тонкую бритву и кивнул. — Чист, ваша милость! как даролисец, возвращающийся после сделки с карликом. Стражники на лошадях заржали. Барон опять на них цыкнул. Где-то возле стены дома промелькнула тень одинокой крысы, выбравшейся искать пропитание для своих крысят, и один из стражников запустил в нее факелом, шепча «проклятие слугам неназываемого». Факел, естественно, пролетел мимо, ударился о стену и выплеснул сноп кружащихся в ночи искр, устремившихся в облачное небо. Крыса пискнула и исчезла во тьме. — Хватит там! — рявкнул раздраженный лантен. — Повязку и в путь! Чесночник достал из кармана темную плотную полоску ткани и завязал мне глаза. Стражники взяли меня за руки, запихнули внутрь экипажа, захлопнули дверь, и карета снова тронулась. Я поднял руки, чтобы немного ослабить давящую на глаза ткань. «Я бы на твоем месте этого не делал, Гаррет», — крайне вежливо произнес барон у меня над духом «Куда вы везете меня, ваша милость, или это тайна? Можешь считать, что государственная. А теперь помолчи и наберись терпения, не зли меня» прошу прощения, ваша милость, а что будет, если я разозлю? Темнота сделала меня разговорчивым и ехидным. Если ты не договоришься с тем человеком, к которому мы едем, то попадешь ко мне. Злому. Я счел, что лучше набраться терпения и немного помолчать. Для меня не было проблемой выскочить из несущегося по ночным улицам экипажа и попытаться скрыться. У меня будет несколько драгоценных мгновений, прежде чем стража сообразит, что случилось. Но, пожалуй, я не хочу рисковать, играя в догонялки с арбалетами. Так что лучше сидеть и не дергаться. К тому же меня разбирало любопытство, хоть мне и не нравилось все происходящее. Тем временем экипаж быстро катил по городу. Скорость... Была приличной, видно, возница был умелым и не жалел ни кареты, ни лошадей, ни пассажиров. И отбил всю задницу на колдобинах. Но барон не жаловался. Значит, такая спешка была необходима, и я стиснул зубы, стараясь сидеть ровно, когда нас заносило на поворотах. Правда, я не отказал себе в удовольствии один раз все же не удержаться и по инерции упасть на фрага и стянуть у него с пояса кошелек надо сказать, что было там не густо. В конце концов, мы все же приехали. Меня выгрузили, передали на руки каким-то людям, крепко взявшим под локти. Затем куда-то повели. Мне оставалось лишь переставлять ноги и спотыкаться, когда попадались очередные ступеньки. За спиной неотрывно сопел барон. Коридоры, лестницы, комнаты, залы, звуки. Мои ноги шли по глухому каменному полу, выбивая гулкое и звонкое эхо из мраморных и силийских плит, топали по скрипящему деревянному полу. Я давно сбился со счета от количества ступенек у лестниц и поворотов многочисленных коридоров огромного здания, по которому меня вели, как слепого гоблина в лесном лабиринте орков. Трещали факелы над ухом. Иногда нам кто-то встречался на пути, но, как я слышал, поспешно отходил в сторону, уступая дорогу. Наконец, открылась какая-то дверь, и я почувствовал под ногами густой ворс ковра. Не видя его, не могу сказать, сколько он стоит, но, скорее всего, сделан он султанатэ, а значит, приличных денег. «Избавьте его от повязки!» Стоящий позади меня Фраго снял с моих глаз проклятую тряпку и она миг зажмурился от яркого света, исходящего от камина, десятка свечей и факелов, горящих в небольшой комнатке. Затем придирчиво изучил помещение, мельком оценив султанатские ковры, подсвечники, дорогую мебель из дерева, которая встречается в лесах, и альяла возле самого хребта мира, полный рыцарский доспех работы мастеров-карликов, стоящие в дальнем углу комнаты. И это не говоря о кубках и посуде, которая, кажется, вся была из золота. Да, вот бы где мне развернуться и похозяйничать хоть несколько минут. Ну что же, теперь надо бы познакомиться с хозяином всего этого великолепия, который так вежливо и настойчиво пригласил меня на огонек. Но вместо одного человека я увидел нескольких. В кресле рядом с очагом Сидел, кутаясь в толстое шерстяное одеяло и сжимая в правой руке серебристый посох, инкрустированный слоновой костью, древний старик. Маг, насколько я мог судить. Даже архимаг, если учесть то, что на посохе было четыре серебристые полоски ранга. А еще точнее, магистр, так как на посохе у него вместо пресловутого камня сидела черная птичка. Старичок казался маленьким и дохленьким. Он был похож на старый, хрупкий лесной орех. Дед недовольно ежился, как будто жар очага у него под боком не мог согреть древние кости. Казалось, ткни мага пальцем и подуй на него сильный ветер, и он просто развалится. Обманчивое впечатление осмелившего соткнуть главу ордена магов, архимага и магистра Арцивуса пальцем, ждал не очень приятный конец. Этот человек был одной из самых влиятельных фигур королевства и первым советником короля, хоть у многих, впервые увидевших чудушного старичка, могли возникнуть сомнения насчет трезвости его рассудка. В кресле напротив Арцивуса Изящно держа бокал белого вина, сидела женщина в очень дорогом, великолепном, голубом платье жительниц Миранграда. Довольно рискованный выбор одежды в нашем королевстве, особенно когда война с Миронуэхом не закончилась, а всего лишь уснула на время, пока стороны приходят в себя после кровопролитных боев, прекратившихся около пяти лет назад. Миронуэхцев у нас любят не больше, чем неназываемого. Но леди, как я видел, это не беспокоило. На лицо незнакомки была наброшена вуаль, полностью скрывающая его от моего пытливого взгляда. С этой неизвестной миледи я уже встречался два дня назад, в ту памятную ночь, когда я имел небольшое дело в усадьбе герцога. Судя по драгоценностям, именно она проезжала по переулку в окружении личной гвардии короля. У стены стоял человек, вооруженный мечом-бастардом конейской ковки. Этот господин с брезгливым любопытством изучал мою скромную персону, словно перед ним была в лучшем случае крыса. Хотя крысой был он сам. Так называли его недоброжелатели. Граф Алистан Маркаус, капитан личной гвардии Его Величества Сталкана Девятого, избрал своим гербом серую крысу. Его всегда можно было узнать по тяжелому рыцарскому доспеху с выгравированной головой грызуна на грудных пластинах и шлему, которому придали форму крысиной головы. Как говаривали злые языки, крыса даже спал и мылся в доспехах, но не думаю, что это утверждение было правдивым. Алистан был первым мечником королевства и опорой нашего дрожайшего короля. Он руководил службой безопасности, был человеком своей, только ему понятной чести, уничтожал и ненавидел всех, кто злоумышлял против его славного господина. Военная рутина, стычки с ограми и гигантами возле одинокого великана, война с орками за грабы, Пара пограничных войн с Мирануэхом, когда тамошнему королю после схваток с западными кланами заграбских орков захотелось размять кости. Выйдя живым из всех этих стычек, милорд Алистан Маркаус стал тем, кем и был в данный момент правой рукой короля и опорой трона. Воин смотрел на меня стальными серыми глазами, покусывал пышные висячие по моде жителей Низины усы. И я ответил на его прищур кислым взглядом и перевел взгляд на четвертого человека, находящегося в комнате. Ну, с человеком я, конечно, загнул. Арктически голубыми глазами на меня смотрел зеленокожий гоблин, самый настоящий, один из тех, что обитают где-то в лесах заграбы, по соседству с орками и эльфами. Гоблины — несчастный и забитый народец. Ростом они не выше самого маленького гнома, то есть мне где-то попупок, не больше. С самой зари времен люди, как всегда, все перепутав и посчитав, что гоблины являются союзниками орков, принялись из века в век изничтожать это несчастное и забитое всеми расами сиалы племя. Каких только страшных сказок не ходило в те времена о зеленокожих. Что это ужасные и хитрые людоеды, которые, даем им волю, уничтожат все человечество. Что они поклоняются тьме и проводят в полнолуние кровавые обряды, где мучают девственниц, обмазывая их кровавыми мозгами летучих мышей и зажаривая на медленном огне. И тому подобные страшные и безумные байки. Мне ли вам рассказывать, какие истории способны сочинить испуганные и невежественные люди? Планомерное уничтожение расы гоблинов шло несколько веков. В лесах Заграбы, презрев опасность нарваться на орков, на них устраивали настоящие облавы и доловились до того, что некогда многочисленный, мирный народец, который страдал не только от ятаганов-орков, но и от мечей и пик людей, был почти полностью истреблен. А когда, наконец, разобрались, то есть проглотили гордость и спросили у эльфов, то осталось всего лишь несколько небольших племен, спрятавшихся в самой глухой чаще заграбы с помощью магии своих шаманов. Итак, благодаря тому, что кто-то все таки решил понять, почему ужасные зеленые карлики не бросаются, оскалив зубы, на людские мечи, а в ужасе убегают в лесную чищобу, Недоразумение, в конце концов, было исправлено, и коротышек гоблинов оставили в покое. А лет сто назад даже начали нанимать на службу. Как оказалось, они были очень умны, находчивы, остры на свой бордовый язычок. Проворны, а потому как нельзя лучше подходили для службы посыльными и шпионами. К тому же орден магов очень интересовался гоблинским шаманством, берущим начало от обрядов шаманов-орков и темных эльфов. Шаманство, если кто не знает, является самым древним колдовством в этом мире. Оно появилось на Сиале Первым вместе с Ограми, самой древней расы. А потому маги людей питают к этому колдовству огромный интерес, как к изначальному первоисточнику, которое у огров переняли орки, затем эльфы, а потом и гоблины. Кстати говоря, зеленокожий парень, который расположился прямо на ковре, оказался шутом. Об этом говорил его колпак с колокольчиками, шутовское трико, раскрашенное красно-синими квадратами и шутовской жезл, который он сжимал зеленой рукой. Гоблин сидел, скрестив коротенькие смешные ножки и иногда вращая головой, из-за чего его бубенчики издавали веселый и мелодичный тренькающий звук. Заметив, что я изучаю его с изумлением, он усмехнулся, сверкнув острыми, как игла, зубами. Шмыгнул длинным крючковатым носом, подмигнул голубым глазом и показал мне бордовый язык. Великолепно! Только этого мне и не хватало для полного счастья. Я перевел взгляд на последнего незнакомца в комнате, перед креслом которого и уселся гоблин. Внешне этот человек был очень похож на преуспевающего трактирщика. Такой же толстенький, маленький, с плешивой головой и аккуратными руками. И одежда его была более чем скромной. Коричневые просторные брюки, которые носят обычные стражники. Простой толстый свитер из овечьей шерсти, отлично подходящий для январских морозов. Такие вяжут крестьяне, живущие под боком у одинокого великана. Интересно, ему в нем не жарко? В общем, передо мной был абсолютно серенький и незаметный человечек. Особенно, если не обращать внимания на толстое золотое кольцо с огромным рубином на его правой руке и глаза. В этих карих глазах жил ум, сталь и власть. Власть короля. Я низко поклонился и замер. «Так — Так-так, — пробасил сталкан девятый. Именно его голос я слышал, когда меня ввели в комнату. — Это и есть знаменитый на весь овен дом вор — Тень. Именно так, ваше величество, подобострастно произнес стоявший рядом со мной барон Лантен. Ну что ж, король погладил сидящего шута по голове, и тот замурлыкал от удовольствия, копируя кошку. Ты быстро нашел его фрагу. Намного быстрее, чем я рассчитывал. Благодарю тебя. Барон сдержанно склонил голову, прижав руку к сердцу, хотя и дураку было видно, что он несказанно рад похвале. Подождите за дверью, барон, будьте так любезны, прокашлял из своего кресла архимаг Арцивус. Начальник стражи еще раз поклонился и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. — Я много слышал о тебе, Гаррет. Король внимательно посмотрел мне в глаза. Не думал, что у меня такая громкая слава, ваше величество, Я чувствовал себя неловко в окружении первых лиц государства. — А он смел! — пескаливо провозгласил шут и состроил мне очередную рожу, сведя глаза к переносице. — И скромен! — со смешкой произнесла таинственная женщина, водя пальчиком в перчатки по краю хрустального бокала. Я был словно корова на рынке, который обсуждает парочка крестьян-покупателей. «Присаживайся, Гарретт», — милостиво махнул в мою сторону король, и я сел в кресло с высокой резной спинкой, изображающей какой-то эпизод из битвы, произошедшей на поле сорна. «Ты позволишь?» — небрежно спросил король, беря со столика стоявшего рядом с креслом мой арбалет. Клинок, отмычки и бритва лежали там же. «Карлики делали?» Не давая мне времени даже кивнуть, Его Величество направил оружие, настоящий в дальнем углу комнаты, страдав недоспех, и нажал на спусковой крючок. Щелкнула тетива, арбалетный болт взвизгнул и вошел в смотровую щель рыцарского шлема. Шут карикатурно захлопал в ладоши. Стрелять Сталкан умел. Вообще-то он многое умел делать, особенно держать королевство в кулаке. Простой народ обожал его, хотя он жестоко подавлял бунты, которые пару раз случались во время весеннего голода. И еще все знали, что его величество, кроме короны, получил в наследство знания от отца, деда и прадеда, великий ум всей династии сталканов, о котором в стране ходили легенды. Он не завышал налоги, но и не делал их мизерными. Он ослабил поводок торговцам и купцам, но сделал так, чтобы они платили подать, если хотели торговать в Валиостре, а также брал деньги с гильзией воров и убийц. Не ссорился с магами, прислушиваясь к их советам, но в итоге делая то, что считал нужным. Он не притеснял другие дружественные людям расы, и те платили королю, если не дружбой, то терпимостью к людям и подчинялись законам королевства. Единственной ошибкой короля – о которой шептались его враги, была идея союза с гномами, после заключения которого карлики рассорились с Валиостром и заперлись в своих горах. Конечно, небольшая община карликов в Авендуме осталась. В основном самые жадные, мечтавшие загрести еще немного золотишка с продажи дорогих поделок, хотя и они не одобряли того, что люди сговорились с врагами всех карликов гномами. Правда, тут я был на стороне короля. «Если выбирать между мечами, которые делают карлики самым богатым жителям королевства, и пушками, которые делают гномы, естественно, нужно брать пушки. То, что более эффективно в бою и дешевле стоит». «Интересная игрушка». «Но речь сейчас пойдет не о твоем арбалете», — произнес король, положив разряженное оружие обратно на столик. «Не мог бы ты мне сказать, вор, как к тебе попала эта вещь?» Довольный Шут достал откуда-то из-за кресла золотую статуэтку собаки и показал ее мне. В один миг моя спина покрылась липким холодным потом. Хоть мне и удалось сохранить на лице маску вежливого почтения, в голове звенела паника. Кажется, кто-то кричал «караул». В руках гоблина была та самая безделушка из дома герцога. Так вот, кому понес ее человек Гозма. Айда да Гозма!» Если нам доведется встретиться, его ждет очень неприятный разговор. Выходит, что все улики показывают на меня. Допрыгался до преступления против короны. Четвертование, которое ко мне применят, будет считаться благодатью богов и милостью королевского суда. Как бы чего хуже не сделали. Я решил, что лучше помолчать и послушать. Умен. «И осторожен!» «Редкие качества», — произнесла женщина, разглядывая меня из-под плотной вуали. Шут тихонько хихикнул, только ему понятны шутки, и прошелся по комнате колесом. Потом, все так же сжимая в руках статуэтку, встал рядом с Алистаном, скопировав его позу, серьезное лицо и замер, положив руку на голову золотого пса и превратив его в импровизированный меч. Я чуть не расхохотался. Действительно похоже на крысу и очень смешно. Гоблин не зря получал деньги. «Это по нашему заданию ты, Гаррет, попал в дом к моему дрожайшему покойному кузену. Прежде чем решить, подходишь ли ты для дела, тебя надо было испытать. А идеальнее усадьбы двоюродного братца со свободно гуляющим по ночам горинчем просто не придумать. Согласись». «Еще идеальнее это королевская сокровищница», — ляпнул я. Терять Гаррету было уже нечего. Понятно, что утром мне предстоит путешествие в серые камни. На всякий случай я еще раз напомнил себе при возможности поговорить с Гозма, подсунувшим мне этот заказ. «Ого! А у гара тени! Губа не дура!» — пискнул гоблин. Я сжег его взглядом, но он только ехидно ухмыльнулся и вновь показал язык. Сам знаю. Кликли, ответил Сталкан шуту. Затем взял в руки мой клинок, вынул его из ножен и, изучая, небрежно спросил: Что случилось ночью в доме? Как он умер? Я проглотил вставшую вязкость слюну и под присмотром пяти пар внимательных глаз начал свой рассказ. Никто меня не перебивал, архимаг Арциву, казалось, дремал в кресле, а физиономия гоблина, на удивление, была задумчивой и встревоженной. Когда я закончил историю, в комнате повисла гнетущая тишина, лишь огонь тихонько потрескивал в камине. «Говорил же я вам, ваше величество, не доверять герцогу!» — зло бросил Алистан. Он почему-то сразу поверил моему рассказу, и теперь его глаза гневно сверкали. «Я усилю охрану вдвое!» Король задумчиво поглаживал подбородок, внимательно изучая меня. Он помолчал. Затем резко кивнул головой, решившись. «О моей безопасности поговорим позже, дружище Алистан. А пока у меня дело к нашему гостю. Гаррет, ты знаешь, кто такой неназываемый?» — неожиданно спросил у меня Сталкан. «Он злой и тьма». Вопрос поставил меня в тупик. «Неназываемый и неназываемый. Тот, чьим именем пугают вас в далеком детстве, когда вы не желаете вовремя ложиться спать». Алистан фыркнул, как бы говоря, что от вора он ничего большего и не ожидал. «Смотря, как это понимать», — произнес монарх, — «зло». А знаешь ли ты, что Неназываемый известен, кроме Валиостро, только в Пограничном Королевстве, да и то только потому, что орки атакуют эти земли с его именем на устах? Ну, может быть, еще в Исилии, частью в Мирануэхе, но там Неназываемый не больше, чем страшная сказка. Он ведь не черное зло и отнюдь не тьма, а просто... Очень сильный волшебник, который засел в безлюдных землях и вот уже сколько времени мечтает увидеть Волеостер разрушенным. «Позвольте», — вклинился в разговор Архимаг, доселе молчавший, «я расскажу вам, молодой человек, легенду. Правда, никакая это не легенда, а истинная правда. Лет пятьсот назад, когда наше королевство еще не было таким великим и могучим, в Авендуме жили два брата. Один из них был великолепным полководцем, другой — талантливым магом, изучавшим проблематику шаманства. Тогда магия была для людей еще загадочным искусством. Она постоянно совершенствовалась. Мы набирались ума, перенимая опыт у темных эльфов, орков и гоблинов. Далее мы добавляли немного своего и получали то, что теперь имеем. К сожалению, магия камня гномов и карликов нам не дана. Хм, но я отвлекся. Дело было в последний год тихих времен, как называют эти годы сейчас. Грок — полководец. Надеюсь, тебе известно это имя? Я кивнул. Все знали площадь Грока и памятник ему. Старик удовлетворенно покряхтел, йорзе и поудобнее устраиваясь в кресле, а затем продолжил рассказ. «В последний год тихих времен...» Армия орков напала на наш город и попыталась взять его приступом. Тогда еще не было знаменитых стен и Игрок, командуя всего лишь несколькими тысячами уставших солдат, оставшихся в живых после ряда сражений, сдерживал натиск врага, вышедшего из лесов за грабы. М да Брат не пришел ему на помощь. Не знаю почему. Об этом, к сожалению, история умалчивает. Ссора... Зависть, болезнь, нелепая случайность, но в итоге самый сильный маг того времени не пришел на подмогу оборонявшимся воинам. Однако Грок и его люди все же выстояли. Они держались до прихода темных эльфов. До времени, когда от армии Валиостро осталось тысяча, а затем всего неполных четыре сотни человек. После победы маг был схвачен и казнен за предательство. Старик замолчал, и уставился на огонь своими слезящими со глазами. «Как звали того мага?» — не удержался я. «Его звали так же, как и брата-близнеца — Гроком. Это был позор для Ордена Магов. Страшный позор. Мы стерли имя отступника из всех аналов. С тех пор он стал называться Неназываемым. Но ему удалось выжить. Точнее, выжил его дух». Колдун еще при жизни изучал кронг-амор, запретное колдовство огров. С помощью этого вида шаманства дух умершего может жить некоторое время без телесной оболочки, а затем вселиться в другое тело. Так и случилось. Он ушел на север, в тундру, далеко-далеко в безлюдные земли, вынашивая планы мести. Сила кронг-амора была такой, что огры. Великаны и часть орков признали неназываемого своим господином и повелителем. Хотя, по правде говоря, насчет орков я очень сомневаюсь. Эта раса слишком хитра и независима. Скорее всего, им просто удобно изображать из себя жестоких варваров и нападать на врагов, прикрываясь именем неназываемого. Как говорят эльфийские дома, большая политика. Что же до огров, великанов и отдельных людишек, то они преданы неназываемому и душой, и телом. Эти враги Валиостра уже давно бы покинули свои земли и пошли войной, если бы их не сдерживала крепость. Одинокий великан. А неназываемый, хоть и получил вечную жизнь, до сегодняшнего дня не решался вторгнуться в Валиостр, потому что мы гасили его силу, пока равновесие не пошатнулось. «Ну, хорошо». Что-то у меня не складывалось в голове. Огры, орки, великаны. А те твари, которые ночами охотятся на улицах столицы, они тоже подчиняются неназываемому? А этот таинственный хозяин, о котором говорил герцог? — Не знаю, — насыпался маг. — Может, это слуги неназываемого, может, еще чьи-то вырвались из глубин, когда равновесие в магическом источнике нарушилось. — Кстати перебил старика король. «Долго мои подданные будут страдать от этих тварей?» «Совет делает все возможное и невозможное, Ваше Величество. Мы подготовили заклинание, и к концу недели ни одно дитя ночи не сможет проникнуть в наш город. По крайней мере, я надеюсь на это». «Почему же совет магов не уничтожит неназываемого?» — спросил я, возвращая разговор к первоначальной теме. Кронг Амор надежно защищает отступника. «Мы, к сожалению, ничего не понимаем в шаманстве Огров, да и вряд ли теперь когда-нибудь научимся». Неназываемый ждал века, набирая сил и собирая армию. Лишь Рок Радуги, великий артефакт прошлого, который эльфы подарили Гроку, отняв его у Огров в давние времена, сдерживал Неназываемого и его армию за горами отчаяния. Как говорят эльфы, Огры сами создали этот артефакт, в противовес своей магии, чтобы нейтрализовать ее, если крон-камор вдруг вырвется из-под контроля. Только благодаря Рогу Неназываемый никогда не решался выступить против нас войной. Рог каким-то образом полностью нейтрализует его магию. Арцивус закашлялся. Лишь пока Рог имеет силу, Неназываемый не осмеливается пройти одинокого великана. Что он может без своей магии? — Не надо причислять этого волшебника к тьме, — продолжил король. Просто он хороший и талантливый маг, который удачно использовал свои знания и теперь хочет отомстить за то, что его наказали. Считай его немного свихнувшимся на почве ненависти. И теперь, когда села рога ослабла за века, неназываемый поднимает голову. Я уверен, что враг — «Скоро нанесет удар по нашему королевству». «Он почти нанес удар», — тихо сказал Алистан. «Эльфы-разведчики докладывают, что Неназываемый готовят армию к походу. По всем безлюдным землям собираются тысячи великанов, огров и других тварей. Врачьем герцогстве без остановки куют оружие. К весне следующего года, может быть раньше, неназываемые и его войска будут под стенами города». «Одинокий великан не выстоит, а я даже не могу послать им подкрепление!» Сталкон кивнул. «Об этом сразу прознают орки. Они нападут с тыла, да и Мирануэх сейчас не очень-то спокоен. А нашему королевству помощи ждать неоткуда, разве что могли бы помочь темные эльфы и пограничное королевство. Но если орки решатся напасть, они нападут и на пограничье. В другие земли неназываемый вряд ли пойдет, поэтому ни Горак, ни империя, ни Филанд нам не помощники. И силе, как всегда, соблюдает нейтралитет и отсидится в сторонке. Мирануэх только злорадно потрет руки. Придется обходиться своими силами. Да, и не только неназываемый оживился, сказал волшебник. Орки поднимают головы в лесах за грабы, Тролли в горах стали нападать на поселение карликов. На южных границах видели дракона. Дракона! Больше двухсот лет ни один не подлетал к границам нашего королевства. Мир завис на грани войны, страшной войны. Я начал собирать армию, нахмурился король. Надеюсь, успеть к концу года выставить против неназываемого хотя бы пятьдесят тысяч. Какую-то часть придется оставить на границах Заграбой и Мирноэхом. Плюс ополчение. Но ну, это так, жест отчаяния. Нужно объявить набор, хотя я и боюсь, что начнется паника. Цены на товары подскочат до небес, и появятся беженцы. Слава богу, что эльфы темных домов на нашей стране, плюс еще и гномы с пушками. — Прошу прощения, ваше величество, — осмелился я. — Насчет гномов я не сомневаюсь, и мешок золотых отсыпать, так они на родную бабку войной пойдут. А вот эльфы... «Вы в них уверены?» «Нам нет нужды врать», — произнесла женщина, откидывая вуаль. «Я сама видела готовящуюся к войне армию неназываемого за иглами стужи». Я открыл рот. На меня смотрела эльфийка, настоящая темная эльфийка. Очарование эльфов. Его придумал тот же самый сказочник, который сочинил кровожадность гоблинов. Только в сказках эльфы прекрасны, только в сказках они бессмертны, только в сказках у них золотистые волосы, зеленые глаза, мелодичные голоса и легкая поступь. Только в сказках эльфы мудры, правильны, справедливы и великодушны, а в жизни... В жизни неподготовленный человек может принять эльфа из лесов за грабы и альяла за орка. Потому как на самом деле сказочной красоты эльфов, раздутый до небес пьяными рассказчиками в тавернах, просто нет. Ну да, есть привлекательные лица и у этой расы. Но то, что они не эталон красоты, это уж точно. Эльфы похожи на людей, если не считать их смуглой кожи, желтых глаз, черных губ и пепельно-серых волос. А уж торчащие из-под нижней губы клыки совсем пугают сиволапого обывателя из знатока бабушкиных сказок. «Не верьте в доброту эльфов. Просто если вам не повезет, поприсутствуйте на эльфийской пытке, когда они устраивают зеленый лист своим ближайшим родственникам, оркам». «Да-да, орки и эльфы появились на Сиале в один и тот же год, хотя орки оказались здесь немного раньше эльфов, и пепельноволосые никак не могут им простить этого. И эльфы, и орки были первыми, кого боги привели в Сиалу, если не считать огров». Раса орков получила гордость и ярость, а эльфы — хитрость и коварство. Но и те, и другие получили еще один дар — ненависть. Они до сегодняшнего дня воюют, истребляя друг друга в кровавых схватках, которые тысячами происходят в бескрайних лесах Заграбы, Это потом появились гномы и карлики, даролисцы и люди, кентавры и великаны, а также множество других рас, населяющихся. Сиалу. А первыми были неудачные дети — орки и эльфы. Это уже потом эльфы разделились на темных и светлых, хотя разница между ними только в том, что темные обращаются к шаманству, а светлые — к волшебству. Темные и светлые не враждуют между собой. Они просто относятся друг к другу с изрядной долей пренебрежения. До сих пор темные эльфы не могут понять сородичей, пользующихся чужой, неисконной для этой расы магией. Около двух тысяч лет назад они не смогли жить вместе и разделились. Темные остались в лесах за грабы, а светлые ушли в леса Ильяла и находятся возле самого хребта мира. Познакомься, Гаред. — сказал король, указывая на эльфийку. — Это леди Миралисса из Дома Черной Луны. Я сдержанно поклонился. Окончание имени «сса» означало, что эльфийка из Верховной Семьи Дома, попросту говоря, особо королевской крови. — Очень приятно, миледи. — И мне. — Любезности потом, — произнес король. — У нас мало времени, и тебе, Гаррет, придется нам помочь. «Остановить неназываемого?» — скептически сказал я. «Если это так, то король или его советники точно выжили из ума». «Да», — произнес архимак «Ну, точно. В этой комнате все ненормальные». Алистан внимательно смотрел на меня, стараясь обнаружить след насмешки над его королем. Я сдержался. С трудом, но сдержался. Но не кликли. -кли. «Гоблин!» захохотал и, упав на ковер, схватился за живот. «Жизнь королевства в руках вора, как бы он его ни спер!» Я лично не находил в этом ничего смешного, как и все остальные. «Помолчи!» -кли — кликли, — сурово произнес Алистан, не сводя с меня внимательных глаз. «Все, замолкаю, каюсь, умираю!» Гоблин трагически развел зелененькими ручками — «И если крыса осталась серьезной после моей шутки, то пора увольнять меня с должности придворного шута. Придется снова мне, бедному и несчастному, уходить в родные леса и ждать, пока особо ретивый орк не позавтракает моими бедными косточками или не запустит в лабиринт». Шут трагически, как актер на подмостках рыночной площади, вздохнул, а затем взглянул по сторонам и, заметив, что на него никто не обращает внимания, весело мне подмигнул. «Я, конечно...» Польщен такой честью, — осторожно произнес я, стараясь не тревожить психов. Но не кажется ли вам, что сил и опыта у меня поменьше, чем у Ордена и Диких Сердец, и остановить волшебника в одиночку будет сложновато? Гоблин прыснул и вновь шлепнулся на ковер. Видно, моя личность его уж очень сильно забавляла. А вот меня этот маленький зеленый негодяй начинал раздражать. «Ох, гаррет Шут вытирал с глаз неподдельные слезы. «Ты не только умен и смел, но еще и самоуверен!» «Так в чем моя задача, Ваше Величество?» Я продолжал ломать комедию, дожидаясь момента, когда меня, может быть, отпустят. «Вот тогда я сделаю ноги, и плевать куда, хоть в сам султанат, но так далеко, как только можно, в те земли, где нет безумных королей, ненормальных шутов и впавших в старческий маразм волшебников». «Нам нужен Рок Радуги», — произнесла Альфийка. «Только он сможет остановить неназываемого, потому что, боюсь, даже армия не устоит против всей рати безлюдных земель». «Рок Радуги?» — тупо переспросил я. «А при чем здесь он?» «Я же уже объяснил». Раздраженно нахмурился Арцивус. «Ты что, стал плохо слышать от страха?» и думать, — вставил свое веское слово, — кликли. Я ожог шута очередным взглядом, чем еще больше его развеселил. Пойми, город магия ограф не идеальна и во многом топорна, как говорят люди, хотя и очень мощная, но закон равновесия. Эльфийка кисло поджала черные губы, еще сильнее обнажив клыки. рок со временем теряет свои магические свойства. — Его нужно... — Активировать, — подсказал Архимаг, глядя в огонь, который весело поедал дрова в очаге. — Да, магически подзаряжать через определенное время, иначе все его свойства сойдут на нет. Сейчас рок как раз слабеет, потому неназываемый и зашевелился за иглами стужи. Нам нужно, чтобы ты достал артефакт для Ордена. — А он что... «Не у вас?» — опешил я. В голове у меня крутилась сказка о том, как один солдат по своей глупости отдал самое ценное — свой меч в руки врагу. Конечно же, мне моя голова дороже, и я про эту сказку промолчал, хотя, думаю, что гоблина она бы позабавила. — В том-то и дело, что нет, — зло произнес крыса. — А все по глупости Ордена. — Орден сделал это из лучших побуждений. Резко вскинулся Архимак. То-то мы их и расхлебываем. Ваше дело, милорд Алистан, защищать жизнь короля и махать железякой, а не лезть в дела ордена. Старик просто кипел от возмущения. Его трясущаяся борода напомнила мне бороду даролистца, у которого украли его самую любимую лошадь. Хватит, рассверепел король. Теперь он нисколько не походил на добродушного трактирщика. Объясните вору его задачу. Около трехсот лет назад глухо начал Арциус, бросив недобрый взгляд из-под седых бровей в сторону капитана гвардии. Совет Ордена решил воспользоваться Рогом Радуги и уничтожить крон комор, который связывает Неназываемого с этим миром. «У нас...» «У нас немного не получилось», — Алистан громко фыркнул. Вас, ваше магичество, только дипломатам в Мирануэх отправлять. Может, из спорной земли получим? Немного, — хихикнул Шут, смакуя это слово, но, встретив свирепый взгляд волшебника, заткнулся. да ничего из нашей попытки не вышло. Мы пытались управлять магией огров, которые совершенно не знали. Где-то не там замкнули силовой поток или... Переместили Апейрон на несколько градусов относительно пятой астральной позиции. Мда. Арцивус понял, что стал заходить в никому, кроме него, непонятные дебри. Все вышло из-под контроля, и магический всплеск ударил по Вендуму. Точнее, по его части. Той, которую теперь называют закрытой территорией. Так вот, каким образом она появилась, протянул я. Понимаешь, как были бы благодарны жители славной столицы Валиостро, если бы они узнали, благодаря кому получили пятнышко на карте?» Гоблин сделал большие глаза, превратив их в два голубых озерца. Архимаг тяжело вздохнул. Видно, шут успел достать не только меня и продолжил. Орден решил от греха подальше спрятать рог. Его зарядили, а потом отнесли к усыпальнице Грока. Да там и оставили. Вот, собственно и вся история. И вы хотите, чтобы я добыл рог из могилы? Удивленно спросил я. Но зачем вам именно я? С этой работенкой справится любой могильщик, у которого есть лопата. И кстати, где похоронен грог? В маленькой комнате повисла напряженная и гнетущая тишина. Эльфийка и Арцивус изумленно переглянулись между собой. Граф-крыса криво улыбался, глядя на меня с презрением. Прошутая его отвисшую челюсть, я вежливо промолчу. Лишь король все так же задумчиво крутил в руках мой нож, иногда бросая на меня взгляды и прикидывая, не ломаю ли я комедию. — Молодой человек, а вы вообще историю знаете? — осторожно спросил маг. — Да на кой Хасанкор она мне сдалась? Я же вор, а не ученая дева. Я порядком устал от этого балагана. Эти ребята знают, как довести человека до белого коленя. Да — Дон вообще и читать-то, наверное, не умеет, с важным видом изрек гоблин. Я проигнорировал этот выпад. — Рок похоронен вместе с Гроком в костяных дворцах, Гаррет, — тихо произнесла эльфийка, поеживаясь, как будто ее смуглой кожи коснулся холодный ветерок, пришедший из-за гор отчаяния. И тут я рассмеялся, поняв, что эта сумасшедшая пятерка чудаков меня разыгрывает. Он свихнулся, шут в ответ на мой смех, обреченно покачал зеленой головой, и колокольчики на колпаке грустно звякнули. — Они шутят, Ваше Величество? Итак, а почему Храцпайн? Может быть, проще составить новую Вастарскую сделку и пригласить драконов для защиты любимой Родины? Или приручить для вас Хасанкора? «Поверьте, с этим я справлюсь проще и быстрее, чем с путешествием в Храцпайн!» «Они не шутят», — серьезно сказал король, и новый взрыв смеха застрял у меня в горле. «Чудесненько! Всего лишь спуститься в Храцпайн за какой-то дурацкой волшебной дудкой!» «Нам нужен этот рок-мастер Гаррет. Эльфийка разговаривала со мной ласково, как с маленьким и капризным ребенком. «И нужен срочно!» до наступления зимы. — Но почему я? — Потому что только хитрый и изворотливый человек пройдет там, где большой отряд воинов или магов завязнет. Например, лучший вор королевства. Да — Да-да, не скромничай. а тебе известно намного больше, чем ты думаешь. — Значит ли это, что достать рок уже пытались, Я старался как можно дольше оттянуть время своего отказа. Сто тысяч демонов. Да. Алистан несколько раз сжал, а затем разжал кулаки. Неужели ты думаешь, что мы обратились бы к вору, не будь больше никакого способа проникнуть в проклятые катакомбы? Первую экспедицию мы отправили еще зимой. Никто из тех, кто спустился в подземелье, не вернулся. А тех, кто ждал наверху, посекли орки. Второй отряд ушел ранней весной. Мы, учтя неудачу первой экспедиции, отправили в поход более ста человек. Опытные солдаты, восемь магов Ордена, плюс поддержка темных эльфов, выступивших нашими проводниками в лесах за грабы. И ничего, демон меня подери. Восемьдесят человек ушли в могильники. А вернулся только один, седой, как снежная сова и полностью лишенный разума. Остатки второй экспедиции пришли в Авендум неделю назад. Все восемь магов так и остались под землей, как и семьдесят два человека, больше половины из которых были моими солдатами. Я потрясенно слушал. Восемь магов и, наверное, не последних, как и несколько десятков солдат отборной гвардии короля, ушли в неизвестность, в темную дыру под зелеными сводами заграбы. И теперь вы решили, что вор сделает то, что не сделала сотня? Констатировал я. Интересно, в чью светлую голову пришла такая идея, а главное, почему? Я могу отказаться. Это был вопрос чистой риторики, как говаривает брат Фор. Да. Барон Лантен все еще за дверью. Прогуляешься с ним до серых камней, усмехнулся Алистан. Понятно. Значит, вот как. Либо суй голову в храд спайн либо подыхая в серых камнях, и еще неизвестно, что лучше. Будь моя воля, я бы выбрал камни, но тут, пожалуй, можно рискнуть и обмануть весь этот безумный совет. Согласен, кивнул я и встал с кресла. Можно идти, выполнять задание? Что же, я получил реальный шанс дать деру, пока совсем не запахло жареным. Конечно, король вяло махнул рукой и его огромный перстень сверкнул в пламени свечи. ты принимаешь заказ вот тут то я сел обратно в кресло хотел обмануть всех посчитав себя самым изворотливым угрем, а в итоге обманули меня да правду говорит молва во внутреннем городе водится много щук способных одним движением заглотнуть угря когда мастер вор идет на задание клиента то он принимает заказ, который скрепляет сделку вора и заказчика покрепче золота. Беря заказ, вор обязуется исполнить его или в случае неудачи вернуть задаток с процентами от общей суммы сделки, а клиент обязательно заплатить после выполнения задания. Заказ — нерушимый договор мастера вора и заказчика. И нарушить, порвать, вильнуть в сторону без соглашения обеих сторон — невозможно. Сагот четко следит за исполнением договора. Как говорят мастера, можно обмануть тьму и расторгнуть сделку даже с ней, но не с Саготом. наказание последуют незамедлительно. Ну, вроде попадания в цепкие руки стражи на месте преступления или заключения в тюрьму. Удача отвернется от ночного охотника или он наткнется на нож в безопасном переулке. Да и заказчику не поздоровится, если он без всяких причин откажется платить. Покровитель воров закрывает глаза на мелких воришек и обычное варье, но не на мастеров воров, работающих по выгодным наводкам. Как вы поняли, я влип. В который раз за несколько дней. Отказаться от заказа — это значит, расписаться в своей недавней лжи о согласии сотрудничать и отправиться в самую некомфортабельную камеру серых камней с видом на холодное море. Согласиться — значит уже не сбежать, потому как заказ будет держать меня крепко. От него не отступишь, разве что король вдруг передумает, чтобы я искал этот проклятый неназываемый мрог. Эх, прощайте, ночные улицы Авендума, и сундуки — мирно спящих богатеев. «Какие условия?» — обреченно спросил я у Сталкана. «До начала января ты должен доставить в столицу рок радуги». «Плата. Пятьдесят тысяч золотом». «Задаток». Я постарался, чтобы мой голос не дал петуха. «Пятьдесят тысяч. Конечно, не половина королевства и не рука принцессы из сказки — Но есть где развернуться. На такие деньги безбедно жить могут несколько поколений. В состоянии некоторых баронов и графов втрое меньше названной суммы. Сколько нужно? Я на миг задумался, заколебавшись. Все равно постоянно таскать с собой больше трехсот золотых — это надорвать пупок. Сотни хватит. Получишь деньги при выходе из дворца. Кстати, не забудь свои игрушки. «Это все?» «Прошу вас сказать официальную фразу, если она, конечно, знакома вашему величеству». «Я прошу принять Гарата Тень, мой заказ», — произнес король официальную формулировку договора вора и заказчика. «Я принимаю заказ», — вздохнул я. «Услышано!» — эльфийка сверкнула клыками и накинула на лицо вуаль. Не было ни громов, ни молний. Просто где-то там Сагот запомнил и теперь будет внимательно следить за исполнением условий сделки. Или не он, а его слуги. Самое главное, что заказ придется выполнить. Костьми лично сделать, потому что от судьбы не убежишь. И не исполнить его совсем невозможно. Нельзя уйти в Храдспайн притаиться у выхода, а потом сказать «Извините», не вышло, хоть и пытался. Не зря говорили, что стал конумен. Он закрыл все щелочки и лазейки, назвав огромную сумму. И если у меня ничего не получится, я должен буду вернуть задаток и огромнейший процент от основной суммы. А таких денег у меня нет. Выходит, что заказ будет нарушен. «Поздравляем, Гард. Кликли -кли отвесил мне изящный поклон и подергал ножками, видимо, пытаясь скопировать какой-то жест из неизвестного мне придворного этикета. Смешно не скрою, но мне сейчас не до смеха. «Теперь ты человек короля!» Я не знаю, чего он ко мне привязался. Может, моя рожа приглянулась. Кто поймет этих безумных гоблинов? У меня вопросы. Все ваши величества были отложены на потом. Сейчас был только заказчик, мастер-вор и Сагот, следивший за нами с небес или где он там живет. — Да. — Я отправляюсь один? — У меня промелькнуло мыслишка, что если поеду один, то точно не доберусь. Или заблужусь в лесах за грабы, или пристукну где-нибудь по дороге. — Нет. Но мы решили, что в этот раз отряд должен быть маленьким, и двигаться надо скрытно. Чьи-то глаза следили за первыми экспедициями. Слуги Неназываемого или кто-то еще мы не нашли осведомителей. Насколько небольшой отряд, — нахмурился я. — Леди миралисса и два ее соотечественника будут проводниками в лесу и прикроют вас магией. — Стоп! Я даже не обратил внимания, что перебил самого короля. Алистан нахмурился, но мне на это было плевать. Перед заказом все равны. «Вы упомянули магию? А сколько волшебников Ордена поедет с нами?» «Ни одного», — отрезал очнувшийся от созерцания огня Арцивус. Я немного помолчал, нервным жестом взлохматил волосы и произнес. «Мне только что послышалось, будто вы сказали «НИ ОДНОГО», — так же твердо произнес Архимак. «Мы и так потеряли в этих проклятых костяных дворцах восьмерых лучших». Все маги понадобятся на стенах города, если ваше предприятие окончится неудачей. Час от часу не легче. Проще скинуть нас всех лабиринторков. Меньше трепыхаться будем. Без хорошего мага в лесах Заграбы, а тем более в Храцбайне, делать нечего. Кроме троих эльфов, с вами отправятся десяток диких сердец, которые сопровождали леди Миралису от одинокого великана. И еще милорд Алистан. Он будет командовать отрядом». Алистан бросил на меня кислый взгляд. Видно, ему не улыбалось путешествовать в компании вора. «Крыса и дикие составят небольшой кулак, которым можно будет отбиться от маленького отряда нападающих, если такие встретятся на пути». «Так сколько же нас?» «Выходило, что пятнадцать. Хотя какое мне до них дело? Мне бы выполнить свою работу». «Хорошо». «Когда выступать?» «Чем скорее, тем лучше». «Тогда к концу недели, посчитав дни, сказал я». «Что?» Алистан сделал шаг в мою сторону. «Ты издеваешься?» «Я? Нисколько». Я покачал головой, давая понять рыцарю, что у меня и в мыслях не было насмехаться. «Мне нужно купить снаряжение, основательно подготовиться к походу. Я лично хочу вернуться из Храдспая живым». Месяц, может, два, скачки до лесов за грабы, пусть приблизительно и с огромным запасом. Месяц в Храдспайне и столько же назад до Вендума. Вполне успеем вернуться к ноябрю-декабрю. С учетом отсутствия неприятностей, естественно. Ваше Величество, мне нужен доступ в Королевскую библиотеку. Шут сказал глупость. Я прекрасно умею читать. Это еще зачем удивился старик Мак. Не хочу в Храдспайне бродить заблудившимся идиотом. Там и неназываемый ногу сломят. Мне нужны планы и старые карты. Хотя бы той части, которую называют человеческой. Грок ведь похоронен не на нижних ярусах? Нет. Его могила на восьмом уровне. Про себя я облегченно вздохнул. Хоть какая-то хорошая новость. Пускай маленькая. Лезть в ярусы огров — самоубийство. Я до них просто не доберусь живым. Сожрут по дороге. А до восьмого можно рискнуть. «Это хорошо. Думаю, в библиотеке есть старые планы?» «Есть». Арцивус кивнул, а затем, поколебавшись, изрек. «Только могила Грока на них не отображена, я уверен». «Почему?» — изумилась Миралиса, отвлекшись от созерцания хрупкого фужера с вином. «Восьмой ярус, хоть и не двадцать восьмой, но построен не людьми и не для людей. Никто не должен знать, кто там живет и какие ждут опасности». Не думаю, чтобы маги Ордена совсем не оставили записи о могиле Грока и ловушках Храцпайна. Я начал нервничать. — Они ведь где-то есть? — Есть. Старик кивнул и еще сильнее закутался в шерстяное одеяло. — И где? — Ну надо же, требуют выполнить заказ и еще сопротивляются, скрывая какие-то свои тайны. — В старой башне Ордена. А где старая башня ордена? И старика все приходилось вытягивать калеными щипцами. Где-то в закрытой части города. Вот тут-то я окончательно понял, что влип. Под трубы королевских глашатаев.